«Молодая семья». Глава 13. Если обратить взгляд к истокам, то можно увидеть, что мы, читатели, весьма молодая семья. Мы тут совсем недавно. 3 миллиарда 800 миллионов лет тому назад некоторые молекулы на планете Земля объединились в особенно крупные и сложные структуры, называемые живыми организмами. Животные, очень похожие на современных людей, впервые появились 2,5 миллиона лет назад. 300 тысяч лет назад наши предки научились добывать огонь. 100 тысяч лет назад овладели речью. Между 3500 и 3000 годами до нашей эры под палящим солнцем Месопотамии безымянные шумерские гении вывели на глине первые знаки, которые преодолели временные и пространственные границы голоса и сумели оставить длинный след в истории языка. Лишь в XX веке, пять тысячелетий спустя, письмо стало повсеместным умением, доступным большинству людей. Какой долгий путь, какое недавнее приобретение. Только в последних десятилетиях прошлого века люди весьма скромного происхождения — принадлежащие субкультурам больших городов, живущие в мире уличных банд и группировок, овладели алфавитом и поставили его себе на службу, чтобы выразить протест, недовольство, разочарование. Современные граффити — самое новаторское, что произошло с латинским алфавитом за много веков, неожиданное последствие кропотливой работы по распространению грамотности. Впервые в истории у очень молодых людей, детей и подростков школьного возраста, многие из которых родились в гетто и прочих маргинальных районах, появились средства и уверенность в себе, позволившие им высказаться графически, создать оригинальное искусство на основе букв. Жан-Мишель Баския, чернокожий юноша с гаитянскими корнями, жил как бродяга пока в 1980-х не начал выставлять свои граффити в лучших арт-галереях. Буквы «водопадами» изливаются на многих его полотнах. Возможно, это знак самоутверждения в системе, пытавшийся держать маргиналов в стороне от образования. Баския писал и зачеркивал слова, чтобы их было лучше видно. Говорил, сам факт запрета заставляет нас внимательнее всматриваться в слово. Интересно, что граффити, или райтинг, как их называли люди вовлечённые, распространились по зданиям, станциям метро, заборам и билбордам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, а потом и Амстердама, Мадрида, Парижа, Лондона и Берлина в те же годы, когда на задних двориках Кремниевой долины вершилась информационная революция. Пока новые эксперты технологий исследовали пределы киберпространства, неблагополучная городская молодежь впервые познавала удовольствие исписывать буквами стены и вагоны, красоту письма как физического действия. Пока клавиатура меняла представление о жестах письма, альтернативная культура наслаждалась каллиграфией, до тех пор доступной лишь меньшинству. Опьянённые силой, дававшие им возможность называть вещи творческой бездной, открывавшейся в начертаниях букв и чувством опасности, граффити почти всегда наносят, готовясь вот-вот пуститься на утёк, подростки восприняли писанный алфавит как новый способ выражать себя, проводить свободное время и добиваться уважения в своей среде. Это произошло совсем недавно, что неудивительно. С точки зрения эволюции, письмо — новейшее приобретение. Последний взмах ресницами, последний удар старого сердца. Владимир Набоков в «Бледном огне» справедливо упрекал нас в отсутствии благоговения перед этим потрясающим изобретением. Мы до глупости свыклись с чудом, что несколько напечатанных знаков могут сдержать бессмертные образы, извилины мысли, новые миры с живыми людьми, которые говорят, плачут, смеются. И задал тревожный вопрос, что если в один прекрасный день мы все проснемся и увидим, что совершенно не умеем читать? Собственно, это будет возвращение в не столь далекий мир, в эпоху до чудесного явления нарисованных голосов безмолвных слов.